Красное солнце над золотыми воротами. У-у-у-у! Гудела сирена большого парохода, потрясая густые облака тумана, окутывавшие 7 мая обширную бухту Сан-Франциско. Мягкая серая мгла ползла через золотые ворота, по мачтам и трубам судов, окутывая свет электрических ламп, темной дымкой. Глаз тлалось по такелажу и угрожало совершенно затемнить длинные ряды фонарей, стоявшие вдоль набережной. Мерцающие полосы света береговой линии Окленда боролись с туманом, затухая в сырых облаках холодной мглы. Не было даже видно маяка на Энджел-Айленд. — Фу-у-ут! Гудела за золотыми воротами сирена парохода. Резкий свисток парома на Тибуроне прорезывал туман, возвещая свое отплытие пассажирам утреннего Сан-Рафаэльского поезда. Атмосфера казалась гигантским безграничным аквариумом, наполненным исполинскими допотопными существами, лениво потягивающимися и обменивающимися огненными взорами. От судовых огней шли полосы света, поднимаясь и опускаясь, подобно шлагбаумам, когда продрогший вахтенный приводил фонарь в движение. Иногда, когда вахтенный со своим фонарем спускался в камбус, чтобы разогреться хорошим глотком горячительного напитка, свет внезапно освещал своим желтым сиянием мокрый текелаж, озаряя черный силуэт рубки. Холодный ветер гнал туман по марнет стрит постепенно наполняя все улицы серой мглой. Фу-у-ут! гудела сирена со стороны золотых ворот, вдали ей вторила другая. Паром в Тибуроне успокоился, так как он не мог двинуться вследствие тумана. В половине пятого утра громкий бой башенных часов далеко разнесся в тумане, неестественно громко передававшим эти звуки. С телеграфного холма в северной части Сан-Франциско можно было окинуть взором все это огромное море тумана. Подобно островам, над серыми волнами плавали отдельные дома на горной части города. Кое-где, подобно мрачным черным скалам, возвышались верхние этажи небоскребов. На востоке чуть брезжил рассвет наступающего утра. Пфу-у-т. Еще раз прогудела сирена входившего в парохода. У ней точно не хватало голоса, и она окончила жалобным стоном. Затем прерывисто и нервно зазвонил судовой колокол. Бам-бам-бам. Пароход бросил якорь. Вся жизнь в заливе замерла. Надо было ждать восхода солнца и его живительного тепла. — Проклятый туман! — сказал почтальон Том Голлик своему товарищу Джонни Киркбей, соскочив в половине пятого утра со своего велосипеда перед почтово-телеграфной конторой. — Проклятый туман! Ей бог, в нем можно задохнуться! Джонни проворчал что-то себе под нос. Он не выспался, и вчерашняя выпивка еще давала себя знать. Даже с соседнего фонаря не видно, — ответил он через некоторое время. — Сейчас я чуть не наехал на роту пехоты, внезапно вынырнувшую из тумана. Чего это ради выступили они сегодня утром к золотым воротам? — Дурак, — промолвил Том, — ведь теперь морские маневры. Разве ты не считал Ивлинг Стандарт? Сегодня утром адмирал Спери должен напасть на Сан-Франциско. — По-моему, это какая-то дурацкая игра, — проворчал Джонни. Оба поставили свои велосипеды и поднялись в первый этаж, где помещалась контора. «Морские маневры» — снова начал Джонни. Я и Бух, ничего о них не слышал. Вчера вечером о них писали в Стандарт. План действий был внезапно изменен, и маневры должны иметь место сегодня в бухте Сан-Франциско. «Однако сегодня, если и будет светло, то еще не скоро», — ворчливо промолвил Том, пока Дженни возился с испорченным чайником, собираясь приготовить себе чай. Том, чтобы хоть немного согреться, бродил по комнате. — Слава богу, что сегодня ничего не предстоит развозить, а то, разъезжая с телеграммами в этом тумане, можно схватить чехотку. Бум! — зазвенели стекла конторы. Бум! — раздалось еще раз. Должно быть, это стреляли с форта. — Вот и морские маневры, — продолжал Том. Его и туман не испугает, ведь это только лишний шанс для удачного нападения. Джонни ничего не ответил. Он витал совершенно в другом мире. С трудом приведя свой чайник в порядок, он задремал раньше, чем чай был готов, и храпел, положив голову на стол. Том пренебрежительно пожал плечами. — Ах уж эти выпивки! — промолвил он. Бум! — снова донесся звук выстрела. Дверь сзади Тома отворилась, и в нее заглянул телеграфный чиновник. Двое сосчитал он, двое уже тут, и снова закрыл дверь. Внизу, пыхтя и шипя, промчалась мотоциклетка. Фигуру сидевшего на ней, подобно какой-то гигантской тени, промелькнула в тумане. Том снова принялся бродить взад и вперед по комнате. В коридоре часы пробили три четверти пятого. В соседней комнате раздался звонок. На лестнице послышались тяжелые шаги, вошел еще один коллега, выругал туман, прошел мимо Джонни, налил себе его чаю и начал пить. Он вопросительно указал головой на Джонни. — Выпил лишнее, — усмехнулся Том. «Хм — Хм, — пробурчал другой. Внизу снова проехала мотоциклетка и за ней еще одна. Затем промчалась группа из десяти велосипедистов. — Видишь, Гарри, — спросил Том, стоя у окна, — что такое? Разве ты не видел у них ружей? Вероятно, это имеет какое-нибудь отношение к морским маневрам. Снова проехала группа из десяти человек. Да, у них действительно были ружья. — Да, это, наверное, морские маневры, — решил Том. Бум! — снова раздался выстрел. — Что-то странно, — сказал Том. — Что это такое? Он отворил окно и прислушался. «Слышишь — Слышишь? — спросил он Гарри. Тот, в свою очередь, услышал звуки, похожие на отдаленный барабанный бой или на то, если бросить в окно пригоршню гороха. Том высунулся из окна. Внизу перед почтой остановилась мотоциклетка. Мотоциклист взял большой лист, намазал его клейстером и приклеил на стену рядом с входом, после чего поехал дальше. Том закрыл окно. Туман, казалось, стал еще гуще. Едва только можно было разглядеть желтые пятна нескольких фонарей. Джонни проснулся, и все трое принялись пить чай. Честное слово, это прекрасная мысль адмирала Сперри. Маневры, по-видимому, ему удались при этом тумане. Нет, подумай только, он напал на Сан-Франциско. Внизу у входа висит объявление, гласящее, что японцы заняли Сан-Франциско и что японский военный губернатор призывает жителей к спокойствию. В противном случае японский флот, стоящий в гавани, будет бомбардировать город. С этими словами в комнату вошел четвертый почтальон. — Да, наш сперри лихой парень, с ним нельзя шутить, — сказал Том. — Японцы напали на Сан-Франциско. Какая прекрасная мысль! Кто-то взбежал по лестнице. Двери захлопали и зазвонили различные звонки. — Ну, кто-то здорово спешит, — промолвил Гарри. — Пожалуй, нам придется сейчас приняться за работу. Какой-то почтовый чиновник распахнул дверь и прорычал. — Ребята, японцы, напали на Сан-Франциско! Крупные капли пота покрывали его лоб. Всеобщий хохот был ему ответом. — Попались! — крикнул ему Гарри. — Попались! «Спери! Вот кто японец!» «Спери?» Вошедший удивленно посмотрел на них. «Кто такой мистер Спери?» «Ну, мистер Аллен, разве вы не знали, что сегодня маневры и что адмирал Спери должен сегодня напасть на Сан-Франциско?» «Но ведь на улицах расклеено объявление, что японский губернатор Сан-Франциско призывает жителей...» «Это шутка мистера Спери! Он в качестве японца нападает на наш город!» ведь в этом заключается вся идея морских маневров. — Вы, должно быть, не выспались, — воскликнул Том. — Если все японцы похожи на адмирала Сперри, то... Том уронил свой стакан и уставился на дверь. Сзади мистера Аллена стоял японец с дружелюбной улыбкой на устах. Настоящий японец, вне всякого сомнения. Он оглядел присутственную комнату и произнес на прекрасном английском языке «Господа, попрошу вас оставаться в этой комнате». После этого он, продолжая внимательно следить за пятерыми находившимися в комнате, взял на изготовку. Джонни вскочил, инстинктивно схватился за карман, чтобы выхватить свой револьвер, но тотчас же увидел направленные на него дуло ружья японца и механически повиновался приказанию «Руки вверх!» к сюда эту штучку», — сказал японец. «А то вы, пожалуй, можете выстрелить из нее». Взял револьвер Джонни и сунул его в карман. Мимо двери прошло несколько японских солдат. Мистер Аллен беспомощно опустился на стул. Никто из присутствующих не понимал настоящего положения вещей. Так прошло около получаса. С улицы, где начали проезжать повозки, Доносился звук тяжелых шагов проходящих войск. Время от времени проносились мотоциклетки. Нет, это была не шутка. Начальник почтового отделения в сопровождении японского офицера обходил все помещения. Лампы потухали, и серый полусвет наступающего дня наполнял комнаты. У начальника от волнения выступила испарина на лбу. Он приказал служащим держаться спокойно. Это не шутка, нет, это горькая действительность. Сан-Франциско в руках японцев. Долг всех чиновников, всех горожан воздержаться от какого бы то ни было проявления враждебности, чтобы не вызвать ужасного бедствия, бомбардировки города японским флотом, шепотом прибавил он. Служащие были принуждены отдать все имевшееся у них огнестрельное оружие которые японцы собрали и унесли. В семь часов все было кончено, и японские телеграфисты заняли места у немногих оставленных в действии телеграфных аппаратов. Все остальные были приведены в негодность, из них были вынуты некоторые части. В это время один из телеграфистов попросил разрешения переговорить с начальником отделения и шепотом сообщил ему, что в тот момент, когда японцы заняли телеграф, Ему удалось отправить телеграмму в Сакраменто и сообщить, что японский флот напал на Сан-Франциско и что город занят японскими войсками. Благодарю вас от имени нашего бедного отечества, сказал начальник, пожимая руку телеграфисту. Благодарю вас, вы совершили достойный поступок. В то время, когда телеграфист отправлял телеграмму из Сан-Франциско, далеко на много миль вглубь страны к востоку от Сан-Франциско Маленький косоглазый японец, сидя в придорожной канаве, читал эту депешу по своему аппарату Морзе, который он присоединил к линии Сан-Франциско-Сакраменто. В полицейское управление Сакраменто. Сегодня утром японский флот произвел нападение на Сан-Франциско. Весь город находится во власти японских войск. Сопротивление было невозможно, так как нападение произошло рано утром в тумане. «Необходима помощь. В данный момент японцы занимают почтамт». Маленький желтый человечек самодовольно улыбнулся, оторвал полоску и передал ее стоящему рядом офицеру, который, облегченно вздохнув, произнес, «Таким образом предприятие удалось». В то время, когда японские войска занимали почтамт в Сан-Франциско, японские передовые посты оплели все телеграфные линии тончайшими серебряными нитями и сделали всякое телеграфное сообщение с Востоком невозможным. Таким образом, эта телеграмма послужила только к тому, что известила передовые японские отряды об успехе, достигнутом японским оружием у Золотых Ворот. Но как могло все это произойти? Ведь не мог же враг рассчитывать на туман, на этого столь редкого гостя в счастливых городах Тихоокеанского побережья. Японцы готовились к бою с фортами и с немногими станционирующими там военными судами. Утренний туман явился для них союзником, на которого они совершенно не рассчитывали. Никогда никто не мог понять, как могло удастся японцам их предприятие. Ясно только, что наши ошибки и наши легкомыслие дали опасное оружие в руки врага. Почему мы не заботились о наших солдатах? Почему мы не давали им при отставке хоть столько денег, чтобы они не были вынуждены продавать свои мундиры, чтобы сколотить хоть несколько долларов? Разве мы никогда не замечали, что все эти мундиры бесследно исчезали, что, будучи проданы китайским торговцам, они перешивались для солдат Тэнно? чтобы снабдить его армию американскими мундирами при высадке на берега Америки, что весьма способствовало внезапности нападения. Когда 6 мая солнце погрузилось в волны Тихого океана, то каждый японец получил соответствующие инструкции, и те пять тысяч человек, которые были предназначены для операций против береговых укреплений Сан-Франциско, Незаметно скрылись в подвалах и погребах китайского квартала, чтобы, достав свое оружие и мундиры, в полночь быть готовыми к выступлению.